Глава восьмая. Интерлюдия. Девять дней назад. Летиция Адерли считала себя достаточно мудрой ведьмой. Муж глава Тёмного Ковена. Сыновья, состоявшиеся в жизни успешные колдуны. Их заслуги были и её достижением тоже. Кому, как ни к ней, шли эти сильные мужчины за советом? И она всегда старалась холодно взвесить и оценить ситуацию со всех сторон, прежде чем давать какие-либо ответы. Так было всегда, сколько себя помнила. И сейчас не исключение. Она отпила крепкого чая из фарфоровой кружки и вновь посмотрела на сидевшего перед ней паренька. Огонь в камине уверенно плясал по дровам, разбрасывая свет и тени по креслам и толстому ковру. Под потолком просторной гостиной лениво плавали волшебные фонарики, даря отличное освещение. Летиция невольно залюбовалась внуком, Хорошо сложён, высок, и чего уж юлить, весьма красив. Вылитый отец, её любимый старший сын. Юстин поздно женился, всё искал ту самую, даму своего сердца. Нашёл, к счастью, и порадовал мать двумя внуками и чудной внучкой. Все как один, тёмно-русые, с тёплыми карими глазами. От матери взяли разве что характер. «Дракон девок своих просто так не отдают в Ковен. У них свои законы». Наконец проговорила она, отцокая чашкой по блюдцу. «Уверен, что осилишь. Легко эта пташка не поймается». Он хмуро взглянул на неё, так и не притронувшись к угощению. Нейтан редко приходил и еще реже спрашивал совета. Если точнее, это первый раз. Видимо, девица всерьез кольнула, до самого нутра достала. Летицей даже захотелось взглянуть на эту юную кудесницу. Только вот внук вряд ли согласится устроить их встречу. Скрытный он слишком. Все свое при себе держат, ни с кем не делится. Удивительно, что сейчас открылся. Видать, действительно не знает, как поступить. «Она нужна мне», — выдавил он, не опуская глаз. А те потемнели следом, точь-в-точь, точь, как у деда стали, чернючими. Ещё ресницы густые, с прищуром, и взгляд, вылитый Гидеон Адерли, гроза тёмных колдунов. «Любишь?» — склонила голову, хитро улыбнувшись. «Люблю». Прямо без отговорок. Летиция вздохнула. «Ну, тогда деду не говори ничего и с отцом помалкивай. Сначала убедиться нужно, что ласточка твоя не сосватана уже». Он нахмурился, потянувшись к кружке с чаем. «Да разве возможно? Рано же еще». «Драконы-торопыги поскорее стараются красавиц своих сплавить, да исключительно за своих по магии. Короля обогнать стремятся». Всё надеются на возрождение крылатых змеев. Сказки всё это. Он отпил, поморщился. Без сахара чай-то. И отставил кружку. Потянулся за мармеладом. но не со сосватано, дальше к деду. Пусть посылает делегацию к её родне». «Быстро ты хочешь». Не удержалась, хохотнула. Молодое сердце горячее, всё обогнать время пытается. «А разве не так у нас вотовство проходит?» «Понимаешь, хороший мой», — вздохнула. «По твоим описаниям, милочка, видная. Значит, уже не свободная. Почти уверена я». Он откинулся на спинку кресла, скрестив руки на груди. Сверлит глазищами тёмными. Раздражение скрыть пытается, но молчит. Ждёт, что дальше бабка скажет. А она не торопится. Вновь до чашки потянулась, остывший чай пьёт. «Что ж, вижу, и ждать, и терпеть готов», — наконец говорит, бросая взгляд на огонь. «Ну, коль девка твоя по любви будет сосватана, ничего тебе не поделать. Вмешаешься, беду притянешь. И на её голову, и на свою. А если нет?» Она тяжело поднялась, приблизилась к камину, протянула руку и вытащила пылающий ещё уголёк. Дождалась, пока пламя осядет, провела второй ладонью над чёрным камушком, прошептала несколько слов. Магия накрыла её пальцы золотым сиянием, а когда осела, проявилась изящная золотая брошь в виде тонкого стебля со звёздочкой на конце. Диковинный цветок, словно живой, мерцал в огне камина. «Подаришь ей эту брошку Пусть в районе сердца прицепит. Она ей и подскажет, где истинная любовь, а где пустышка. Он тогда так странно на неё взглянул, что летиться и не по себе стала Вопрос «Что, если истинным окажусь совсем не я?» читался во всём его напряжённом образе. Но смолчал, не спросил ничего. Потянулся вперёд и забрал украшение Спрятал в карман мантии. «Ни как в Академию уже собираешься, не рано ли?» «Повторить кое-что нужно», — поднялся, покосившись на портальную картину, призыв на засиявшую зелеными всполохами. «Пора мне. Спасибо за подарок и совет, бабушка». Летиция, понимающе улыбнулась. «Побыть один хочет, поразмыслить, дарить ли вообще девице эту брошь». «Деда, не дождёшься? Давно ведь не виделись». а тебе в этом году обучение у него проходить. Вот и повидаемся». мейтон подошёл к Высокой в полный его рост картине, коснулся посеребрёной рамы и исчез. А на изображённом на ней пейзаже появилась фигурка человека, стремительно удаляющаяся по тонкой лесной тропе. Ещё мгновение и сияние опало, закрывая портал. Летиция вздохнула и встала. Годы давали знать, хоть выглядела она значительно моложе своих восьмидесяти трёх. Тёмный дар мужа вдоволь напился её долголетием, превратив внешне бодрую, красивую женщину, с едва коснувшимися сединой волосами и яркими синими глазами, в еле стоящую на ногах развалину. Но магия ещё не скоро отпустит её отсюда, она это чувствовала. Лёгким движением руки, убрав остатки чая и сладостей, чуть приглушила огонь камина и направилась к лестнице наверх. Время позднее, нужно ложиться спать. Домовой уже час, как сообщил, что постель расстелена и ванна набрана. Но она хотела дождаться Гидеона, дабы спросить о решении совета девяти. Едва она коснулась перил, за спиной послышались приближающиеся шаги. Обернулась, бросив мимолетный взгляд на старинные часы. Близилась полночь. В желтоватый свет волшебных фонариков гостиной прошел высокий мужчина с проседью в темных волосах. Отложил трость на столе, где только что стоял чайничек с белыми кружками. Скинул мантию на кресло. Сдернул перчатки. Движение резкие лицо сосредоточенное, хмурое. Летица отпустила перила и вернулась к камину. подошла к супругу и мягко коснулась его предплечья. Он взглянул на нее черным бархатом глаз и коротко улыбнулся. Женщина казалась тонкой и хрупкой рядом с ним в своем бежевом платье на фоне его черного костюма. «Почему ты не спишь, Летиция?» Он мягко провел по ее каштановым волосам и уселся в кресло прямо на брошенную мантию. Бросил взгляд через столик напротив, нахмурился пуще прежнего. «Здесь был Нейтан?» «Был. Не дождался тебя. Приходил поговорить?» «Ты очень чётко раздаёшь приказы, дорогой. Зачем выбрал этого мальчика в наместнике? Разве нет более подходящей кандидатуры?» «Керан, Мальдред. Да хотя бы Томман». Нужен первенец нашего старшего сына, я же говорил. Он досадливо поморщился, щелчком наколдовав себе стакан виски. К тому же в нём чувствуется твёрдое ядро. Такое отлично подходит для огранки. Летиция украдкой вздохнула, но присаживаться не спешила. Ещё пара вопросов, и она пойдёт наверх. Ноги уже еле держат. а явившийся не в духе муж уже потянул невидимые плети тьмы к ее источнику силы. Что решил совет? Ковен не станет вмешиваться. В груди затаилась надежда, хотя ответ на этот вопрос она заочно знала. Гидеон сделал большой глоток из стакана и сжал тонкое стекло в пальцах. По хрусталю мелькнула трещина. «Крылатые почти собрали его». Ещё четыре элемента, и артефакт будет готов. Останется активировать. И тогда всё, что мы с таким трудом восстанавливали эти столетия, полетит пеплом по ветру. Значит, война сейчас. Нет, глупая. Он хмыкнул, отправляя потоком воздуха опустевший стакан на столик. Достаточно убрать лишь нескольких. Остальные разбегутся. Без вожаков они лишь стайка слепых воробьёв. А король? Ему доложили об артефакте. Промолчал, задумчиво глядя в пустоту перед собой. Летиция уже решила, ответа не дождётся. Но муж тихо проговорил. «В тот день, когда он узнает, и начнётся война». Женщина вздрогнула, чуть качнувшись. но успела ухватиться за спинку кресла. В голове у нее помутилось от слабости, а глаза повернувшегося к ней мужа опалили тьмой. «Я пойду в постель», — прошептала она, призывая домового. Рядом тут же появился дух, беря ее за холодную ладонь. «Сладких снов, дорогая», — ровно проговорил Гидеон, не отводя от нее взгляд. «Отдохни». А мне нужно подумать, как совместить учебу нейтона с передачей ему своих знаний». Летиция слабо сжала мягкую руку домового, и тот сразу же увлек ее за собой по призрачной тропе. Секунда, и она возникла в своей комнате. С тяжелым вздохом опустилась на кровать, а дух пристроился у ее ног, делясь мерцающей в пальцах энергией. «Спасибо, Зим». Нужно подумать, как помочь мальчику. В складывающихся обстоятельствах его глупая любовь обречена.